Видимо, это была уже вторая пощечина Первая разбудила Румату Вы меня лучше не бейте, благородный Дон Бубнили внизу Знакомый голос Кто бы это мог быть? Кажется, Дон тамео Надо будет проиграть ему сегодня хамахарскую клячу обратно Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Руматы Эсторские, спокон веков не разбираемся в лошадях Мы знатоки боевых верблюдов «Хорошо, что в Арканаре почти нет верблюдов». Румато с хрустом поднялся, нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. В недрах дома зазвякали колокольчики. «Мальчишка, конечно, глазеет на скандал», подумал Румато. «Можно было встать и одеться самому». Но это лишние слухи. Он прислушался к бране под окнами. «Да чего же могучий язык! Энтропия невероятная!» «Не зарубил бы его Дон Томео».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 Появляется ощущение свинцовой беспросветности. Хочется пригорюниться и размышлять о том, как мы слабы и ничтожны перед обстоятельствами. На земле нам это и в голову не приходит. Там мы здоровые, уверенные ребята, прошедшие психологическое кондиционирование и готовые ко всему. У нас неслыханная выдержка. Мы способны выдержать излияние безнадежных кретинов. Мы забыли брезгливость...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 Я, голубчик, за 15 лет таких отклонений от теории что-то не замечал Значит, серое мне мерещатся Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы И меня надо отправить на отдых Ну хорошо, ребята, я обещаю Я посмотрю сам и сообщу свое мнение Но пока, Дон Румата, прошу вас никаких эксцессов А Павел, друг детства Эрудит, видите ли, знаток Кладезь информации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 Выставил на дорогу дружинников и затащил в замок твоего сопровождающего. И будешь ты сидеть в вонючей людской, пока доны не напьются до обалдения и не расстанутся. И в этом случае тебе тоже ничего не грозит. Но есть еще засевшие где-то в гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии Дон Акси и Перты Позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш Дон Рэба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, о них лучше не думать. Есть еще Дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ, 102 лет от роду, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогами руканскими. и время от времени, возбудившись от активности, принимается хватать все, что пересекает руканскую границу. Он очень опасен, ибо под действием приступов холецистита способен издавать такие указы,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 Пробормотал Румата, отложил письмо Снова взял конверт и с интересом оглядел его Да, тоньше стали работать Заметно тоньше В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за Доны Пифы Но соглашались снять предложение Если Дону Румате благоугодно будет привести доказательство Того, что он, благородный Дон Румата К Доне Пифе касательства не имел и не имеет Письмо было стандартным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 «Все знают, Его Величество день и ночь молится о нас, грешных. А вот Дон Реба Рэбай вовсе никогда не моется. Сам слышал, его лакей рассказывал». «Ладно, не ворчи», – сказал Румата, натягивая нейлоновую майку. Мальчик смотрел на майку с неодобрением. Они давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог сделать из естественной человеческой брезгливости».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 Румата натянул зеленые штаны и белую бакистовую рубашку с застиранным воротом. «Кто-нибудь дожидается?» – спросил он. «Бродобрей ждет», – ответил мальчик. «Да еще два Дона в гостиной сидят. Дон тамео и Дон Сера. Вино приказали подать и режутся в кости. Ждут вас завтракать. Пойди позови Бродобрея. Благородным Донам скажи, что скоро буду». «Да не груби, разговаривай вежливо».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 «Я так охотнул!» – сказал Дон Сера, крутя головой. «Что у меня на камзоле отскольчили два крючка!» «Протоплазма!» – подумал Румата. «Просто жующая и размножающаяся протоплазма!» «Да, благородные доны!» – сказал он. «Дон Рэба умнейший человек!» «Ого-го!» – сказал Дон Сера. «Еще какой! Светлейшая голова!» «Выдающийся деятель!» сказал Дон тамео значительно и с чувством. «Сейчас даже странно вспоминать», продолжал Румата, приветливо улыбаясь. «Что говорилось о нем всего год назад?» «Помните, Дон тамео как остроумно вы высмеяли его кривые ноги?» Дон тамео поперхнулся и залпом осушил стаканы Руканского. «Не припоминаю», пробормотал он. «Да и какой с меня осмеятель!» «Было, было!» Дон Сера у коризни накачал головой. «Действительно!» – воскликнул Румато. «Вы же присутствовали при этой беседе, Дон Сера! Помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами Дона тамео что у вас что-то там отлетело в туалете!» Дон Сера побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал.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 визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью, из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках, вертлявые служанки застенчиво стреляли влажными глазками, и настроение стало понемножку подниматься. Дон Сера очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер со смеха глядя, как мужик барахтается в луже. Дон тамео вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед. Закричал. «Стойте!» и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязей. У дона сэра опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегающую служанку и попросил ее помочь дону Томео привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служанке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола дона сэра градом сыпались застежки, пуговки и пряжки.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 Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем пицца шестого и вручил остолбеневшему владельцу воза. «Сколько вы им дали?» – спросил Дон тамео когда они пошли дальше. «Пустяк», – небрежно ответил Румата. «Два золотых?» «Спина святого Микки!» – воскликнул Дон тамео «Вы богаты! Хотите, я продам вам своего хамакарского жеребца?» Я лучше выиграю его у вас в кости Сказал Румата Верно, сказал Дон Сера и остановился Почему бы нам не сыграть в кости? Прямо здесь, спросил Румата Почему бы и нет? Спросил Дон Сера Не вижу, почему бы трем благородным донам Не сыграть в кости там, где они находятся Тут Дон тамео вдруг упал Дон Сера зацепился за его ноги и тоже упал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 провозгласил он. «Мы должны всемерно смотреть в будущее». Д «Дон Сатарина – это пройденный этап. Вперед, благородные доны! Мне нужно на пост!» «Вперед?» – согласился Румато. Дон тамео снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сера, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении Румато с облегчением положил Дона Томео на скамью, а Дон Сера уселся за стол, небрежно отодвинул пачку ордеров, подписанных королем, и заявил, что пришла, наконец, пора выпить холодного Ируканского. «Пусть хозяин катит бочку», — приказал он. «А эти девочки?» — он указал на караульных гвардейцев, игравших в карты за другим столом. «Пусть идут сюда»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 И бог наш создатель сказал прокляну И проклял И ежели рожок дважды протрубит Рассыпаться по двое как бы цепью Опустив при том пики Когда же пытуемый впадет в беспамятство Испытание не увлекаясь прекратить Школа, подумал Румата Гнездо мудрости, опора культуры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 «Садист-убийца, постригшийся в монахи, автор трактата о доносе, обратившего на себя внимание дона Рэбы». Небрежно кивнув в ответ на витьеватое приветствие, Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Отец Кин остался стоять, согнувшись в позе почтенного внимания. «Ну, как дела?» – спросил Румата благосклонно. «Одних громотеев режем, других учим?» Отец Кин осклабился –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 «Не умом поразить тщился», — с достоинством ответил отец Кин. «Единственно, чего добивался успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верные. И мы...» «Ладно, ладно», — сказал Румата. «Верю. Так пишешь, что новое или нет?» «Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждения о новом государстве. Образцом коего полагаю... «Область святого ордена». «Это что же ты?» Удивился Румата. «Всех нас в монахи хочешь?» Отец Кин стиснул руки и подался вперед. «Разрешите пояснить, благородный дон?» Горячо сказал он, облизывая губы. «Суть совсем в ином. Суть в основных установлениях нового государства. Установления просты, и их всего три. Слепая вера в непогрешимость законов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 «Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь». «Вот объясни мне, ученый человек, откуда в благороднейшем Доне может быть такая привязанность к грамотею возможно «Возможно, какие-нибудь особые заслуги?» – предположил отец Кин. «Это ты о чем?» – подозрительно спросил Румата. «Хотя почему же?» «Да? Дочка там хорошенькая или сестра?» «Вина, конечно, у тебя здесь нет».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 Он зашел в серую радость, выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, перевернул, ловко двинув мечом столик штатного осведомителя, пялящего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человека с чернильницей на шее. «Здравствуй, брат Нанин», — сказал он, — «сколько прошений написал сегодня».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 Отец Кин – опасный человек Я прочитаю ему свой трактат о слухах Весело сказал брат Нанин Спасибо, благородный Дон Чего не сделаешь в память о своем отце? Сказал Румата А теперь скажи, где мне найти отца Тара? Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал Вчера здесь случилась драка, сказал он А отец Тара немного перепил И потом он же рыжий Ему сломали ребро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 И глаза старика сейчас же широко раскрылись «Что будет угодно благородному Дону?» Деловито осведомился он «Травку, понюшку, девочку» «Не притворяйся!» Сказал Румата «Ты знаешь, зачем я сюда прихожу» «Это, это не как Дон Румата!» С необычайным удивлением вскричал старик «Я и то смотрю что-то знакомое» Сказавши это, он снова опустил веки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 А вот человек у конторки, его звали Вага Колесо. И он был всемогущим, не знающим конкурентов, главою всех преступных сил за приливье. От питанских болот на западе и рукана до морских границ торговой республики Саан. Он был проклят всеми тремя официальными церквами империи за неуместную гордыню, ибо называл себя младшим братом царских особ.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 «Да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения?» «Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую Толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас». «Что?» Никто не пошевелился.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 «Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую трудами короля в Арканаре, через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгачея. А я должен основать в Метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от Черного Мора. Будь добр. Если подналовишь книгачеев, извести сначала меня, а потом уже доноребу. Может, статься, я отберу себе парочку для университета?» «Не дешево обойдется». Сладким голосом предупредил Вага. «Товар редкостный, не залеживается». «Честь дороже», – высокомерно сказал Румата и вышел.